Раковая. Жизнь на находке шла своим чередом. Вахты, подвахты, тренировки, обучение – все это дело изредка прерывалось с небольшими праздниками в виде дней рождения членов экипажа или какими-либо государственными. Но таких событий было мало. За все время вынужденного ожидания всего-то и было два раза. Гастров отметил очередной свой цикл – Да, отпраздновали одну из официальных исторических дат империи Кадар. Это была достаточно серьезная дата, так что по такому поводу даже танцы устроили. В одном из трюмов, где было больше всего свободного места, активисты этого мероприятия во главе с вездесущими энцы оборудовали танцевальную площадку. Все это дело украсили как могли и потом отрывались под веселую музыку. Только вахтенные тоскливыми и завистыми взглядами провожали то и дело пробегающих мимо них гонцов, отправленных на камбус за очередной партией закусок и безалкогольных напитков. С алкоголем было строго на борту, но и без него праздник получился славный и веселый. Так как по стечению обстоятельств поголовье женского пола на борту было несколько больше. То Илье наравне с остальными парнями пришлось удовлетворять чаяние девушек в танцевальных мероприятиях. Но это была приятная обязанность, чего ж тут скрывать. После той безумной ночи, которую ему устроила белобрысое бестия, он слегка побаивался лишних пересудов среди экипажа в небольшом коллективе скрыть что-либо просто невозможно. Все всегда про все и про всех знают. Но, к его удивлению, ни сама Эйла, ни кто-либо другой из экипажа никоим образом не акцентировали на этом внимание, как будто ничего и не произошло. Девушка сдержала свои обещание по поводу личной жизни парня. Взяв свое, она продолжала вести себя, как ни в чем не бывало. Землянин усмехнулся, вспоминая этот инцидент. Вот ведь чертовка завалилась ночью, воспользовался и не в одном глазу. Парень попробовал представить, смог бы он сопротивляться, чтобы не допустить произошедшего. И так это пытался представить едок, но по всему выходило, что женщина приходила с единственной целью, и его личное мнение на Халку совершенно не интересовало. Как бы он ни крутился, она бы так и так взяла свою дань. «На черт побери!» Отдавать такую дань было очень и очень приятно. Чего уж тут врать самому себе? Илья усмехнулся своим мыслям и тряхнул головой, возвращаясь в действительность. Нет, Гастон, этот прием делается плавнее. В твою цель не входит сломать руку оппоненту, а только ее зафиксировать. Да, вот так. Теперь лучше продолжать. Зела! У меня создается такое впечатление, что ты боишься навредить противнику. Так не пойдет. Я, конечно, понимаю, что ты, медики, больше привыкла лечить, чем калечить. Но иногда и это надо уметь делать. Хотя бы для защиты себя, любимой. Девушка сердито сопела, глядя из-под лобья на своего мучителя. Шла обычная дневная тренировка, а капитан корабля, как водится, следил за процессом, изредка вмешиваясь, чтобы поправить или объяснить нюансы. С доктором на этом поприще постоянно возникали проблемы. Она никак не могла себя заставить довести тот или иной прием до логического конца, инстинктивно боясь навредить. «Ты представь, что перед тобой пират, который измывался над тобой». «Тадах!» Спарринг партнёр Зелы, не ожидавший от девушки такого, с грохотом распластался на матах, а сверху ему в печень вонзился добивающий кулачок. Кулачок-то кулачок, маленький такой и изящный, вот только легче от этого не стало. Парня пронзила острая боль, и из глаз невольно брызнули слезы, он охнул и свернулся в позу эмбриона. «Ой, прости меня, Арс, я не нарочно. больно, да?» «Я сейчас только за аптечкой сбегаю», – затаратурила перепуганная последствиями своих действий докторша. «Ты этого хотел, да? Этого?» Зло обернулось на клюхе. «Добился своего? Из меня тоже хочешь мясника сделать?» «Именно этого и добивался Зелочка. Только не мясника, а человека, умеющего постоять за себя. Мясниками становятся те, кто этого хочет». «Если ты сама не захочешь стать такой, то и не станешь. А ты, Арс, вставай уже, хватит притворяться. Думаешь, я не вижу, как ты одним глазом косишь вырез на груди доктора. Медву знает, он тебя на подвахте сгноит». в миг занял вертикальное положение и вид при этом имел весьма испуганный. Медва побаивались, особенно те, кто по долгу службы с ним контактировал. И ничего я не подглядывал, чего лишнее наговаривать-то. Но Зэла ему не поверила. Ах ты, похапник! возмутилась разъяренная девица, и не маленький мужчина, охнув, вновь с грохотом распластался на матах. Вот уже лучше, а про подглядывание вырез я пошутил, усмехнулся парень. Ну ты и. У девушки даже слов не нашлось от возмущения. а окружающие даже остановились спарринги и просто ржали над несчастным Арзом. «Отставить смех!» – повысил голос Илья. «Продолжаем тренировку. Бор, на твоем месте я бы не стал веселиться. Сам-то ничем не лучше. Постоянно удары пропускаешь, потому что вместо того, чтобы следить за противником, ты следишь за задницей Зинди. Понимаю тебя. Есть за чем следить». но этим нужно заниматься в другое время. Снова дружный хохот. Все, ребята, посмеялись и хватит, продолжаем. Гера, опорную ногу чуть доверни, так у тебя положение не очень устойчиво и... Договорить парень не успел, ожили динамики общей судовой трансляции. Внимание, капитану просьба срочно прибыть в центральный, повторяю, Капитану просьба срочно прибыть в Центральный. Гасто, принимай командование, продолжайте тренировку, отрабатывайте новые приемы. ну но ты сам все знаешь. Где-то под сердцем землянина поселилось тревожное предчувствие. Илюха не стал мешкать и поспешил на вызов, провожаемый не менее тревожными взглядами своих бойцов. В помещении Центрального боевого поста царили полумрак и тишина, прерываемая только мерным и чуть слышным шелестом вентиляторов охлаждения оборудования. Можно сказать даже, что атмосфера была умиротворяющей. Однако это спокойствие в любую минуту могло прерваться боевой тревогой. «Докладывай, Ди, что стряслось?» «Похоже, нам снова повезло, Илья. Час назад в систему вошел хорошо охраняемый конвой. Я не стала дергать тебя. Все шло как обычно». А потом произошло вот это. Зажглась тактическая схема, на которой в режиме ускоренной перемотки можно было наблюдать, как немного погодя, из того же портала буквально один за другим вывалились пять кораблей. На этот раз ждать информации нужды не было. Разведывательный зонд, подвешенный неподалеку от портала, передавал четкую картинку во всех диапазонах. Сам он работал в пассивном режиме, но близость происходящего позволяла все разглядеть до мелочей. Передача шла узконаправленным лучом, так что за свое инкогнито можно было не переживать. «Смотри, как удачно мы угадали!» – хищно улыбнулся землянин. «Знать бы заранее, что так будет, на разведзондах бы сэкономили». «Нет, не сэкономили бы, Рилка не позволила бы». Костьми вылегла, а зонда из тебя выбила». «Тут согласен», – усмехнулся Илюха, представив жалостливые глаза упомянутой девушки. «Точно выбила бы». «Что скажешь, сестрица? Это наши клиенты?» «Однозначно, братец». Пфф. Один из этой пятерки точно наш. Подобного монстра мы уже видели, а вот четыре других уже что-то новенькое». По размерам чуть меньше стандартного эсминца. Зато все остальные характеристики впечатляют. Сигнатуры этих малышей больше на крейсерскую похожи. А скорость разгона фрегатам не уступит. Опасные ребятишки. Портал сработал, как и в прошлый раз, нештатно. Они пришли не из соседней системы. Тогда вот что. Объявляй боевую тревогу. Старших офицеров и пилотов Леденцов в Центральный. Будем думать. Есть. Внимание по кораблю. Зазвучал во всех уголках рейдера звонкий голос второго помощника. Боевая тревога. Экипажу по местам стоять, корабль к бою приготовить. Старшим офицерам и пилотам Леденцов прибыть в Центральный. Илюха, естественно, не мог видеть, что происходило в данный момент на корабле. но точно знал, что сейчас его люди быстро, однако без суеты, облачаются в броню, получают в арсенале оружие и боеприпасы, а потом также упорядоченно занимают свои места. Кто в десантных отделениях ботов, а кто на своих рабочих местах. Вжикнув, открылась герметичная дверь, это как всегда дружно ввалились близнецы, занимая свои ложементы. Установка к бою готова, офицер рэп. Есть, принял доклад Илюха. Дроны готовы к запуску, оператор. Принял. Снова открылась дверь, пропуская в помещение центрального поста остальных. Командир абордажной секции прибыл. Пилот лед один прибыл. Пилот лед Лёд-2 прибыл. Пилот лед три прибыл. Кому будем лицо обгладывать, капитан? Это Эйла не смогла удержать язык за зубами. «Медслужба на месте, лазарет готов. Главный прибыл. Корабль готов к экстренному разгону». старпом на месте!» – подытожил все доклады Саид. «Корабль к бою готов. Люди на местах, брат». «Принял». Серьезно кивнул всем собравшимся Илья. «А лицо обгладывать пока никому не будем, Эйла», – ответил он на заданный ранее вопрос. Тут такое дело, что как бы нам самим чего не обгладали, Пока будем ждать и наблюдать. Ди, введи офицеров в курс дела. Как всегда, в безукоризненно, без единой морщинки, сидящей на виртуальном телеформе. рыжая важно подошла к тактической схеме. В ее руке возникла указка. «Прошу внимания, господа. Многие из здесь присутствующих уже встречались с чужаками». А вот для вас, Гасто и для Эйлы это будет весьма познавательно. Важничала мелюзга. Однако и остальные сегодня увидят кое-что новенькое. Итак, чуть больше часа назад в систему вошел охраняемый конвой. Через некоторое время портал вновь активировался, и из него с интервалом в 15 секунд появилось еще пять кораблей. Это ж какая согласованность нужна! Вновь не удержалась Эйла. Рыжая укоризненно посмотрела на перебившую. Как по волшебству, на ее аккуратном носике появились изящные очки, и она, как строгая учительница, чуть сдвинув их на нос, обвела взглядом всех присутствующих. Выглядело это мило и забавно, но не подходило к серьезности момента. Так что парню пришлось прервать эту пантомиму. Ди, давай без клоунады, хорошо? А ты, Эйла, потерпи с вопросами. Итак, я продолжаю. Пфф, очки снова исчезли. А что это у нее было за украшение на носу? Выглядит мило. Снова Эйла не уследила за языком. Эйла, закрой рот. Это Гаста по старой памяти рявкнул. Да так, что та аж подпрыгнула и посерьезнела. Продолжайте, Ди. Спасибо, Гасто. Так вот, самый большой корабль мы уже встречали, и все присутствующие, кто тогда не был с нами, могли видеть его в записи. Мы классифицировали его как несущий москитный флот-линкор и дали ему название «Дубина». То, что он несущий, видно из строения корпуса. А вот остальные корабли пока классификации не удостоились. По предварительным наблюдениям, это вспомогательные эсминцы. очень быстрые. Перевожу схему в режим реального времени. Там как раз начинается самое интересное. Второй помощник доклад закончила. Пф! Наши действия, капитан. Гасту выглядел максимально серьезно и собрано. Опытный вояка и командир проникся происходящим на его глазах. А там было действительно на что посмотреть. Прямо в этот момент сенсоры зарегистрировали гравитационный всплеск, и сигнатуры линейных крейсеров охраны конвоя исчезли со схемы. Дим, можешь дать видеокартинку? Посмотрим, что там произошло. Тактическая схема уменьшилась в размерах и отодвинулась в сторону, а на ее месте появилось объемное изображение. Картинка навевала ужас. Три мощных современных корабля, которые несколько секунд назад двигались в боевом построении, представляя собой грозную силу, буквально за какой-то миг превратились в смятые консервные банки, на которые кто-то мимоходом наступил. Раз, и нет грозных кораблей. «Как же это?» Не то выдохнула, не то всхлипнула поражённая до глубины души блондинистая хулиганка. «Вот так! А ты хотела лицо обглодать. Как бы нам из охотников не превратиться в жертву. Главный, что скажешь?» «А что тут скажешь?» Медв задумчиво пожевал губу. «Скажу, что обычная тактика боевого построения тут не работает». Она рассчитана на защиту от ракетных атак, а для этих чужаков она как подарок. Чем плотнее построение, тем им легче. Гравитационному лучу без разницы, сколько кораблей находится в фокусе. Сколько есть, всем не поздоровится. Так что чем плотнее строй, тем за раз больше противника уничтожат. Подарок и есть. Согласен. При таких раскладах мы ничего и предпринять не сможем. тут и целый флот может опозориться». «А вот тут, то я с тобой не согласен». Илья посмотрел на абордажника. «Кое-что мы можем». «И что же это?» «Мы можем наблюдать и анализировать. Наша задача не воевать, а собирать информацию. Тем людям, что сейчас умирают, помочь мы действительно ничем не в состоянии, а вот остальным в глобальном масштабе поможем». Поможем тем, что расскажем и покажем, что произошло. Так что давайте наблюдать и анализировать. Боевую тревогу можно пока отменить, но оружие и броню держать под рукой. Скоро время обеда, пусть люди спокойно принимают пищу, а нам придется крепко подумать, господа. Саид, распорядись, чтобы девочки нам сюда поесть принесли. Прошу всех к схеме, будем считать. Ди увеличь всё это хозяйство для наглядности. Итак, господа офицеры, что мы имеем?